Глава 9. Озёрные жители. Плыть легче, чем идти. И все же плавание на неуклюжем плоту утомляло наших путешественников. Всё время приходилось зорко следить за тем, чтобы плот не опрокинулся. Целые дни проводили мальчики с шестами в руках, то отталкивая плывшие навстречу коряги, то проворно причаливая к берегу, чтобы избежать опасной встречи с каким-нибудь водяным животным, то снимая плот с мели и направляя его на середину реки. Наконец, на шестой день пути, обогнув крутой поворот, храбрые плаватели увидели вдали обширную равнину, окружённую туманными горами. Река, по словам дальнозоркого крека, словно терялась в этой равнине. Старейший объяснил детям, что Голубая равнина это большое озеро, отражающее ясное небо. Крэк по своей привычке собрался было засыпать старика вопросами, но Рюк внезапно вмешался в разговор и помешал ему. "Я слышу какой-то шум", сказал Большухий. "Он доносится с правого берега из-за леса, не тот топот стада оленей или лосей, не то стук камней. Прислушайся, Крэк." Словно гигантские животные роют берег или сыплются какие-то камни. Крег, прислушавшись, сказал, что это ссыпают вместе груды камней. "Говорите шёпотом", сказал старик. "А ты, Гель, передай мне мешок, он у тебя под ногами. Камни, наверное, кидают люди. Нам понадобится оружие, если придётся сражаться, и подарки, если мы вступим с ними в переговоры. Я надеюсь, что незнакомые люди, увидев мои сокровища, встретят нас приветливо". Старик развязал жилу, стягивающую мешок. И в самом деле, вещи, хранившиеся в мешке, составляли по тем временам величайшую редкость. Старик недрем гордился ими. Тут были куски горного хрусталя, агата, мрамора и жёлтого янтаря, обточенные и просверленные. Из них низались почётное зарелье. Были тут и пёстрые раковины, попавшие из далёких стран, искусно сделанные наконечники стрел, куски красного мела для разрисовки лица, перламутровые шила, рыболовные крючки и иголки из слоновой кости. Все эти сокровища старик собрал за свою долгую жизнь. Дети рассматривали их, широко раскрыв глаза от удивления, но им не пришлось долго любоваться драгоценностями. Надо было снова приниматься за шесты. Плот, подхваченный течением, быстро приближался как раз к тому месту, откуда раздавался шум, с каждой минутой становившийся всё сильнее и сильнее. Старик спрашивал себя, не слишком ли неосторожно с их стороны продолжать спускаться по реке на плоту? не лучше ли им высадиться и укрыться под привычную сень береговых лесов, когда крэк, дотронувшись до его руки, прошептал: "Старейший, нас заметили". Я вижу вдали, на самой середине реки, каких-то людей. Они плывут на древесных стволах и делают нам знаки. Вон они. Теперь поздно скрываться. Поплывем к ним навстречу, ответил старейший. С этими словами он встал, поддерживаемый гелем, и в свою очередь принялся подавать знаки рукой. Через несколько минут плод путников окружили четыре плавучие громады, каких никогда не видел ни Крек, ни старейший. Там были лодки, выдолбленные из цельных древесных стволов, заострённых по обоим концам. В этих лодках стояли люди и держали вёсла. Эти люди знают больше меня, но вид у них миролюбивый, сказал старейший, глядя с восхищением на незнакомцев и их лодки. Быть может, они дадут нам приют, надо постараться, чтобы нас хорошо приняли. Он обратился к незнакомым людям с миролюбивой речью а те смотрели на пришельцев скорее с любопытством, чем враждебно, и с видимым удивлением указывали друг другу на странный плод наших путешественников. Грибцы в лодках, вероятно, не поняли речи старика, но приветливое выражение его лица, его спокойные миролюбивые жесты, ласковые переливы голоса несомненно убедили их, что почтенный старик и его молодые спутники не питают никаких враждебных замыслов. Лодки вплотную приблизились к плоту. Обе стороны обменялись приветственными жестами и улыбками. Крег с жадным любопытством разглядывал прибывших. По своей одежде и оружию люди в лодках были очень похожи на людей, спустившихся к озеру на плоту. Пока длилась церемония первого знакомства, лодки и плот продолжали плыть вниз по реке и скоро очутились против пологового песчаного берега. Тут нашим путешественникам открылось никогда невиданное странное зрелище. Недалеко от берега по склонам холма, сплошь покрытого галькой и гравием, двигались взад и вперед вереницы людей. Одни наполняли камнями кожаные мешки, другие сносили эти мешки к берегу и высыпали камни в лодки. Грохот сыпаемых камней слышали издалека, крэк и рюк. Плот и лодки направились к берегу и скоро причалили. На берегу на вершине холма в широкой выемке старейшие и мальчики увидели скелет громадного животного. Чудовищный скелет отчетливо вырисовывался на голубом небе. Казалось, длинные побелевшие кости держатся какими-то невидимыми связками. Громадные плоские рога, усаженные остриями и зубьями, торчали по обе стороны могучего черепа, высоко поднимая свои разветвления. По-видимому, это был олень или даже, вернее, лось, когда-то очень давно Течение прибило его труп к береговой отмели. Много лет подряд река заносила его песком и галькой. Наконец, река, прорыв себе более удобное русло, отошла в сторону. Труп остался погребённым в береговых холмах. Теперь, люди, добывая песок и гальку, раскопали его могилу. Старейший много раз в своей жизни охотился на лося и ел его мясо, но такого громадного зверя он никогда не видывал. Чудовищные останки этого свидетеля прошедших времён поразили его и мальчиков. Между тем, люди на холме продолжали свой тяжёлый и непонятный для наших путников труд. Несколько человек отделились от толпы работавших и подошли к пришельцам. По важной осанке, по уверенному виду, по украшениям волос эжерельям и наконец по начальническим жезлам, старейший сразу признал в незнакомцах вождей племени и протянул им свои дары. Вожди милостиво с достоинством улыбнулись, и между ними и стариком завязался длинный разговор при помощи знаков. Старейший выразил желание найти для себя и своих юных спутников мирный приют в жилищах этого племени. Он поклялся, что они будут служить верой и правдой, и переютившим их людям, быть может, со временем их примут в члены великой новой семьи, которую они нашли после длинного путешествия, такого опасного и тягостного. Вожди не без труда поняли, что хотел сказать старик. Они смерили взглядом Геля, Рюга и Крека. Ловкие и смелые мальчики, видимо, понравились им. Они нуждались в сильных и смышлённых работниках, чтобы закончить важную работу начатую на берегу озера. И они согласились исполнить просьбу старейшего. Гель, Рюк и Крек почтительно склонились перед ними и принялись весело собирать гальку, не понимая ещё зачем и для чего они это делают. Вожди сразу признали старейшего равным себе человеком. Они усадили его рядом с собой и предложили в знак союза выпить вместе с ними речной воды, поданной в большой раковине. Тем временем пироги нагрузили доверху. Все расселись по лодкам, путешественники снова поместились на своём плоту, и флотилия тронулась в путь к посёлку Туземцев. Они вскоре достигли устья реки. Здесь началось озеро, безбрежная гладь воды. Старейший и мальчики были поражены величавым простором озера. Но вот путешественники выплыли в озеро, и перед ними открылось ещё более чудесное зрелище. Справа от устья реки, довольно далеко от берега, виднелось много хижин, крытых тростником и обмазанных глиной. Хижины стояли на широком помосте из древесных стволов. Крепкие сваи, прочно укреплённые в воде, поддерживали помост. Вода была так прозрачна, что наши путники могли заметить на дне озера у подножия каждой сваи громадные кучи гальки и гравия. Тут только они поняли, зачем жители посёлка привозили издалека груды щебня и песка. Прямые стволы деревьев, грубо обтёсанные, не могли, конечно, глубоко войти в каменистую почву озера, а бабы, которыми теперь забивают сваи, тогда ещё не были известны. Чтобы прочно укрепить сваи на дне озера, у их основания насыпали громадные кучи камней. Старейший и трое юношей с изумлением смотрели на эти дома на воде, где отныне им было суждено жить. В этих тростниковых пещерах, сказал Рюк, можно отдыхать спокойно. Кроме птиц, змей и пожаров, здесь нечего бояться. Гель и Крек согласились, что здесь жить было гораздо приятнее, чем в пещере. Но к радости Крека примешивалась доля печали. Ему недоставало матери и сестёр, мап и он. Как бы хорошо было, думал он, если бы на помосте, где стояли хижины, он увидел бы их знакомые фигуры. Что-то они делают теперь? Не забыли ли они его? Но всё кругом было так ново, так необычно, что грусть Крека быстро прошла. И когда лодки остановились у места, где сваи засыпали галькой, Крек снова развеселился. Он хотел теперь одного как можно скорее доказать, что он трудолюбив, мужествен, сметлив и будет полезен новой семье. Между тем на помосте теснились обитатели деревни, с удивлением рассматривая плод с чужеземцами. Они приветливо встретили пришельцев. Молодёжь, всегда любопытная, внимательно осматривала одежду и оружие нежданных гостей. Дружба между молодёжью заключается скоро. И спустя несколько часов братья-язорные и мальчики так подружились, словно они с детства знали друг друга. Гель рыболов сразу же стал работать вместе с водолазами. Они попеременно поддерживали сваи в отвесном положении, пока их основания укрепляли камнями. Гель чудесно нырял и мог оставаться под водой очень долгое время. Рюк присоединился к тем работникам, которые устанавливали свои в воде, и очень быстро научился обтёсывать и заострять концы древесных стволов с помощью длинного топора из шлифованного камня. Старейший долго осматривал новые орудия. Эти полированные каменные топоры, наконечники копий и стрел были такими острыми, гладкими и красивыми. И, конечно, эти орудия были гораздо совершеннее грубо обтёсанных, кое-как отбитых орудий жителей пещеры. Старик радовался, что встретил племя, которое умеет строить такие чудесные дома и изготовлять такое прекрасное оружие. Вечером, когда наши путешественники остались одни в новом жилище, большой и хорошо закрытой хижине, старейший поделился с мальчиками своими впечатлениями. "Дети мои", сказал он. "Я рад, что мы встретили людей, которые, я признаюсь в этом без стыда, знают куда больше, чем старейшины нашей пещеры и чем я сам". Учитесь у них. Вы молоды и скоро научитесь всему, что знают эти люди. Они изобрели много хороших вещей и живется им в этой мирной стране гораздо легче, чем нам в наших лесах. А мне в мои годы уже трудно переучиваться, хотя мне нравится все, что я вижу здесь. Старейший, сказал Крэк. Я видел, как они просверливают в топорах дыру для крепких деревянных рукояток. Для этого нужны костяная палка, песок и вода. На топор они насыпают мелкий песок, поливают его водой, затем силой надавливают на него костяной палочкой и начинают его вращать. Всё время они подсыпают песок и подливают воду. Сначала получается маленькая впадина, постепенно она становится все глубже и глубже и наконец превращается в дыру. Но как упорно и долго приходится им работать. Старейший похвалил Крэка за наблюдательность. Первая ночь на озере прошла спокойно. С тех пор, как путники оставили родную пещеру, впервые ни грозный рёв животных, ни крики ночных птиц не прерывали их сна. Тихий плеск воды о казалось, убаюкивал их. На другой день путники проснулись бодрыми и весёлыми. Выйдя на мостки, соединявшие деревню с берегом, они увидели, что обитатели хижин давно уже встали и принялись за работу. Женщины жарили рыбу и мясо на очагах. Эти очаги были сложены из плоских камней, скреплённых илом, который под влиянием жара обратился в камень. Быть может, именно вид этого обожжённого ила и внушил позднее первобытным людям мысль лепить из него сосуды наподобие плетушек из коры и обжигать их на огне. Старейший объяснил детям, что благодаря камню и илу деревянный помост не может загореться. Признаюсь, сказал он: "Я всё время боялся, как бы в посёлке не вспыхнул пожар и не погубил хижин. но чудесные очаги из камней и ила отлично предохраняют посёлок от пожара". Внезапно громкие хриплые звуки прервали этот разговор. Старейший быстро оглянулся. Дети из посёлка изо всех сил дудели в большие раковины. На их призыв работники рассеянные по берегу и на пирогах стали собираться к хижинам. Настал час еды. Через несколько минут все собрались вокруг очага, и среди глубокого молчания вожди начали раздавать пищу. Некоторое время слышалось только шумное чавканье и изредка громкое икота. С наслаждением уплетая маленьких мясистых рыбок с красными точками на спине, Крэк вдруг заметил, скорее с изумлением, чем с испугом, неподалёку от очага двух зверьков с острыми ушами и длинным хвостом. Зверьки сидели неподалеку от людей и жадно смотрели на мясо. Животные, казалось, готовы были кинуться на людей, но никто не обращал на них внимания. Это удивило крека. Он тотчас встал, молча схватил свою палицу и собрался храбро напасть на зверьков. Но вождь племени догадался о намерении мальчика, сделал ему знак положить оружие и снова приняться за еду. Вождь тут же кинул несколько костей животным, и те жадно накинулись на эту скудную подачку, и ворча оспаривали её друг у друга. Старейший удивился не меньше крека, но вождь объяснил им, что эти зверьки давно уже привыкли жить около людей. Несколько лет тому назад, в холодное зимнее время, зверьки эти вышли из лесу и бродили возле лагеря. Должно быть, их мучил холод, однажды кто-то бросил в них костью. Но зверьки не испугались, а подошли поближе и принялись глодать её. Так продолжалось несколько дней подряд. Животные, добавил начальник. Поняли, что их не убьют, что возле людей можно полакомиться костью, и остались здесь жить. Когда охотники преследуют оленя или какую-нибудь другую дичь, они бегут вперёд и окружаться около добычи, подгоняя её к охотникам. Поэтому мы не стали их убивать. Старейший долго и с восхищением разглядывал зверьков, подружившихся с человеком. Он и не подозревал, что позже потомки этих зверей утратят дикий нрав и станут нашими верными помощниками и товарищами собаками. Покончив с едой, все улеглись спать. Но отдых длился недолго, вскоре все с новыми силами принялись за работу. Несколько охотников вместе с зверьками отправились в лес. С ними ушли Гель, Рюк и Крек. Оставшиеся принялись крепить сваи. Женщины и дети скоблили шкуры, натирали их мокрым песком и жиром, чтобы сделать их мягкими и лёгкими. Старейший и начальник посёлка уселись возле очага и принялись изготовлять наконечники для стрел. Это были превосходные мастера. Из небольших кусочков кремня они выделывали тонкие и гладкие острия. Стрелы с такими наконечниками могли тяжело поранить даже огромного лося и зубра если вы будете в музее, остановитесь около коллекции оружия каменного века и поглядите на неё внимательно. Сколько терпения, упорства, мастерства надо было затратить, чтобы превратить кусок бесформенного камня в гладко отшлифованный тонкий наконечник стрелы или тяжёлый молоток. У первобытных мастеров не было ни наших инструментов, ни наших станков, и всё же они умели изготовлять те совершенные вещи, которыми мы любуемся теперь. В то время, как оба старика работали на помосте свайного посёлка, Крэк бродил по лесной чаще. Вдруг он услышал звук, словно кто-то раскусывает орех. Треск шёл с верхушки дерева. Быть может, это щёлкала орехи какой-нибудь грызун? Крэк присел за высокие сухие папоротники, чтобы скрыться от глаз животного, и взглянул вверх. Мальчик изумился, когда на верхушке дерева он увидел не грызуна, а ноги какого-то человеческого существа. Крек бесшумно, словно змея, зарылся в траву и чуть дыша стал выжидать, поглядывая на верхушку дерева. Существо, щёлкавшее орехи, с увлечением продолжало своё занятие. Это, видимо, и помешало ему расслышать шелест травы, раздвигаемый креком. Наконец, оборвав все орехи на дереве, человек решил спуститься на землю. Он проделал это бесшумно и очень ловко. У подножия дерева он перевёл дух и быстро скользнул в чащу. Он так и не заметил, не почуял молодого охотника, но Крэк успел его рассмотреть. Этот человек не походил ни на одного из жителей посёлка, с которыми Крэк успел познакомиться. Лицо у него было волосатое, а шею охватывало ожерелье из когтей медведя. Кто же был этот незнакомец? Крэк вздохнул свободно после ухода человека с ожерельем. Он был доволен, что отделался так просто. Первую минуту Крэк хотел бежать в посёлок, но подумав, решил сначала выяснить, куда направился незнакомый охотник. Крэк кинулся вслед за незнакомцем. Мальчик быстро настиг его и, припав к земле, пополз за ним так близко, что видел, как медленно поднималась трава, примятая его ногами. Запах тины и водяных растений, сначала едва заметный, потом всё более и более острый, возвестил Крэку, что они приближаются к берегу озера. И он не ошибся. Скоро к шелесту листьев и ветвей присоединился и плеск воды. Между деревьями и растениями падали полосы света, они становились всё ярче и ярче. У опушки леса Крэк остановился. Он увидел, что незнакомец, ничуть не скрываясь, смело прошёл по пустынному отлогам у берегу и направился в чаще высокого тростника, окаймлявшего озера. Пока он шёл по берегу, над тростником внезапно появились черноволосые головы. Крек пересчитал их, или вернее, поднял по пальцу на каждую голову, да исторические мальчики не умели считать, и увидел, что черноволосых было столько, сколько у него пальцев на двух руках, да ещё и один палец на ноге. Крек очень хорошо рассмотрел незнакомцев и теперь больше не сомневался: эти люди не были жителями посёлка на воде. Он решил поскорее предупредить своих товарищей, ведь притаившиеся в камышах люди могли быть врагами. Крек немедленно пустился в обратный путь. Он бежал по лесу уверенно, как хорошая охотничья собака, и осторожно, как опытный лесной бродяга. Он скоро отыскал охотников из посёлка. Это было как раз вовремя. Рюк и Гель уже беспокоились, не зная, почему опаздывал брат. Они просили товарищей подождать хотя бы ещё немного. "Мальчик скоро вернётся", убеждал Рюк. "Я слышу его шаги, он недалеко отсюда". Но охотники были очень недовольны. Они встретили запыхавшегося мальчика ворчанием, однако новость, принесённая Крэком, сразу же заставила их позабыть своё недовольство. Охотники знали о соседних бродячих племенах гораздо больше, чем Крэк и его братья, поэтому, когда Крэк описал им незнакомцев, они встревожились. Разрубив на части тушу убитого оленя, они взвалили куски мяса себе на плечи и поспешно двинулись к посёлку. Но на берегу озера их поджидала новая беда. Двух лодок не оказалось на месте. Куда они девались? На плоском илестом берегу виднелись борозды, оставленные лодками, когда их вытаскивали на сушу. Виднелись и борозды от двух исчезнувших лодок, но как их спустили обратно на воду, понять было невозможно. Никаких других следов нельзя было заметить. Это было удивительно, но времени, чтобы расследовать таинственное происшествие у охотников не было. Надо было как можно скорее добраться до дому. Охотники столкнули на воду оставшиеся лодки и сильно взмахивая веслами, понеслись к поселку. Причалив к помосту, охотники поспешили к хижинам вождей. Вскоре все вожди собрались вокруг очага. Они позвали Крека и приказали повторить все, что он раньше говорил охотникам. Вожди слушали Крека с мрачными лицами, затем они оживленно и долго совещались между собой. Наконец, они обратились к старейшему, который присутствовал тут же. Мальчик смелый и сообразителен, сказали вожди старику и поручили ему поблагодарить Крека от имени всех вождей. Не будь мальчика, добавил старший вождь. Враги застали бы нас врасплох. Дикие лесные бродяги, что скитаются по берегам озера, могут напасть на нас. Опасность велика, но кто остерегается, тот спасён. Эти бродяги давно не появлялись здесь, и мы решили, что они покинули нашу страну. Но, видимо, они скрывались в лесах и теперь замышляют напасть на нас. Старейший простёр свой жезл над головой Крэка и ласково положил ему руку на плечо. Это была большая честь, и Крэк был в восторге. Настала ночь. Все наскоро подкрепили свои силы. Женщины и дети укрылись в хижинах, люди в полном молчании готовились к защите посёлка. Самые сильные охотники снимали подпору у мостков, чтобы враг не пробрался с берега. Один отряд воинов затаился в укромных местах между хижинами, другой спустился в пироги и залёг в них. Пироги стояли вдоль свай перед мостками. Сверху их прикрыли тростником, снятым с крыш. На главном помосте у очага был поставлен только один часовой. Этот почётный пост по приказу вождя занял Рюк. Все уже знали о его необыкновенном слухе. Лёжа у костра, Рюк должен был прислушиваться к ночным шорохам и, если бы враг приблизился, предупредить вождей. Рюк не имел права вмешиваться в битву, как только на помосте завяжется бой, юноша должен был разжечь яркий огонь и неустанно поддерживать его. В посёлке воцарилась глубокая тишина. Все замерли на своих местах, чутко вслушиваясь в ночные звуки. Время тянулось ужасно медленно. Внезапно Рюк поднял руку. Они идут, прошептал вождь, поняв движение Рюга. "Какие хитрецы", прибавил он на ухо старейшему, ведь они нарочно дожидались конца ночи. Они думают, что перед рассветом сон всего сильнее одолевает человека и наши часовые могут задремать. Кругом царила глубокая тьма и полное безмолвие. Только изредка вдали раздавался жалобный крик болотной птицы. Рюк снова поднял руку и лёг. Вот они, сказал вождь. И в самом деле, воины различили какой-то тихий и необычайный плеск, заглушавший по временам мерный и спокойный говор волн. Мало помалу этот плеск становился всё яснее и яснее, приближались решительные минуты. Рюк храпел. Его мирный и звонкий храп, наверное, подбодрял врагов и побуждал их смело подвигаться вперёд. Враги заранее радовались, заметив, что часовой мирно спит. При свете сторожевого огня они могли отчётливо разглядеть беззаботно развалившегося на помосте человека. Часовой спал вместо того, чтобы вовремя заметить неприятеля и поднять тревогу. Враг был уже близок, но воины посёлка не могли различить ни одного звука, похожего на стук весел о воду. Наверное, пироги украденные бродягами или их плот вели искусные пловцы, сменявшие друг друга. Пловцы подвели пироги к сваям с той стороны, где стояли лодки с укрывшимися под связками тростника воинами. Один за другим нападающие полезли на помост, они карабкались бесшумно, словно водяные крысы. Через мгновение над краем помоста показались чёрные головы. Широко открытые глаза врагов в смере поблестели при свете костра. Наконец, они взобрались на помост. С их смуглых волосатых тел струилась вода. Тот, кто шёл во главе, показал своим товарищам на уснувшего рюга и взмахнув копьём, двинулся к спящему. Но рюк не спал. Притворяясь спящим, он незаметно придвинул к очагу сухой валежник, облитый смолой. Брошенный в костёр, он должен был мгновенно вспыхнуть. Вождь лесных разбойников подкрался к кругу, готовясь пронзить спящего копьём. Но смелый юноша быстро повернулся, будто во сне, и откатился в сторону. В тот же миг он ловко втолкнул в огонь сухой валежник, который вспыхнул теперь ярким пламенем. Резкий свет ослепил чурового вождя, и он на мгновение остановился с поднятой рукой. Это невольное замешательство оказалось для него роковым. Не успела его копья вонзиться в то место, где только что лежал рюк, как воины посёлка со всех концов помоста бросились и окружили высадившихся дикарей. На помосте разгорелась ожесточённая битва. Защитники посёлка сражались с отчаянной яростью. Удары дубин и палец сыпались на обезумевших черноволосых, словно удары цепов на снопы хлеба. Перед неприятельским вождём появился Крэк и вонзил ему кинжал в грудь. Человек упал. Крэк молча прикончил его. Огонь пылал ярко, и Рюк без устали подбрасывал в очаг всё новые и новые охапки сухого камыша и ветвей. Если какой-нибудь враг осмеливался слишком близко подойти к храброму мальчику, то Рюк, верный своему долгу, совал в лицо неосторожному горящую головню. Лесные люди сражались храбро и не думали отступать. Если раненый падал на помост, он кусал своих противников за пятки. Но скоро нападающие поняли, что им не одолеть защитников посёлка. Их отряд был слишком мал, чтобы одержать победу над хорошо вооружёнными и главное, заранее приготовившимися к бою жителями посёлка. Тогда враги отступили к мосткам, ведущим на берег. Но мостки оказались разобранными. В отчаянии они кинулись к пирогам, рассчитывая захватить их и бежать под покровом ночи. Но и здесь их ждала неудача. Едва они добрались до края помоста, как воины, спрятанные в лодках, повскакивали со своих мест и, потрясая оружием, оглашали воздух грозными воинственными кликами. Этого черноволосые не ожидали. Они поняли, что окружены и погибли. Кто не был ранен, бросился в озеро. За ними тотчас же кинулись в догонку гели рыболов и другие искусные пловцы. Иные, несмотря на тяжёлые раны, продолжали стойко сражаться, но таких было немного, и скоро все они полегли мёртвыми на залитых кровью брёвнах помоста. Это был конец боя. Защитники посёлка тут же расположились на отдых. Одни осматривали свои раны, другие жадно пили холодную свежую воду. Вдруг раздался громкий голос Рюга. Юноша кричал женщинам, чтобы они поскорее тащили шкуры и мочили их в воде. Вождь и старейшие во время боя хладнокровно подавали воинам оружие, теперь они поспешно направились к Рюгу узнать, что произошло. Не стоит, ответил большухий мальчик. Сжигать всё наше топливо, надо поскорее затушить то, что было зажжено. Смотрите, у нас пол загорается. И верно, посёлку угрожала новая страшная беда пожар. Однако благодаря рюгу удалось предотвратить эту опасность. Женщины хватали шкуры, мочили их в озере и покрывали ими тлевший пол. Охотники таскали воду в сосудах из коры и заливали очаг. Когда огонь удалось потушить, надо было позаботиться о раненых. Их разместили по хижинам и наложили на их раны повязки из свежих листьев и трав. Трупы врагов побросали в озеро, но прежде чем столкнуть в воду тело человека с волосатым лицом, которого убил крек. Вождь сорвал с него ожерелье из когтей медведя и надел его на шею мальчика. "Ты заслужил это ожерелье", сказал вождь. "И я дарю тебе его в знак благодарности моего народа". Старейший положил руку на плечо крека и сказал взволнованным голосом: "Теперь ты воин, сын мой, и я доволен тобой". На заре появился Игели-рыболов. Он плыл как рыба, Его лицо было рассечено от виска до подбородка каким-то острым орудием, но это не мешало ему улыбаться. На вопрос старейшего, где он так долго пропадал, Гиль сурово ответил: Вместе с несколькими войнами я закончил под водой то, что вы начали на помосте. А чтобы тот, кто нанёс мне эту рану, никогда не узнал меня по ней, я выколол ему глаза.